Она была связана с общим вопросом о командных кадрах Красной армии, который особенно остро встал перед партией на втором этапе строительства нашей армии. Трудность проблемы командных кадров в Красной армии вполне понятна. Старый офицерский корпус, тем более генералитет, в громадном своём большинстве после Октябрьской революции оказался в лагере контрреволюции. Были колеблющиеся, особенно среди офицеров мобилизованных и подготовленных в годы войны. На части из них стояла на позициях меньшевиков и эср, часть нейтральных и безразличных, которая лишь позже определилась и стала работать в нашей армии. С нами же большевиками всей душой была лишь незначительная часть бывших офицеров, особенно из бывших студентов, и единицы из генералов оказавшимися честными патриотами и усердно работавшими с советской властью, как, например, генерал Бонч Бруевич, который производил даже на чересчур бдительных товарищей хорошее впечатление генерала, близкого к народу и советской власти. На первых порах нам пришлось туго с подбором командиров. Помню, с каким трудом нам приходилось вернуться В первое время обеспечивать инструкторами. Мы опирались на тех немногих офицеров, которые присоединились к нам, и, главным образом, на значительную часть унтер-офицеров и старых солдат, особенно тех, которые получили опыт в солдатских комитетах и советах, и которые всей душой боролись за советскую власть и за создание Красной Армии. В дальнейшем немало талантливых командиров и полководцев вышло из их среды. В период борьбы с вероломным наступлением немецкого империализма на призыв Ленина откликнулись некоторые действительно народно-патриотические офицеры. Всероссийская коллегия по организации Красной Армии и Главное управление по военноучебным За ведением по указанию товарища Ленина ещё в феврале развернула значительную сеть курсов по подготовке командного состава и инструкторов разных родов войск: по пехоте, кавалерии, артиллерии, полетному делу и инженерным войскам. Ввиду недостаточной общей подготовленности части курсантов на курсах было два отделения подготовительный и специально военный. Помню, что от поступающих на специально военное отделение требовалось образование начального городского училища или равного ему. К поступающим на подготовительное отделение предъявлялось более скромное требование: уметь бегло читать, излагать устно прочитанное, писать и знать четыре действия арифметики. Это облегчило поступление на курсы курсантов из рабочих, крестьян, солдат и унтер-офицеров старой армии. Нельзя сказать, что программа курсов была упрощена. Помнится, что предусматривалось, кроме чисто военных предметов, устав, строевой подготовки, тактики, артиллерии, топографии и так далее изучение русского языка, арифметики, геометрии, природоведения, географии, истории и, конечно, политического минимума. Уже в феврале в Петрограде открылись и функционировали первые советские кавалерийские, командные курсы, первые артиллерийские курсы, пехотные, командные, инженерные и другие. Аналогичные курсы были открыты в Москве, Были также открыты курсы тамантного состава в ряде других городов: Казани, Твери, Ташкенте и других. В солдатской правде и в газете Рабочий крестьянской Красной армии и Флот печатались обращения с призывом вступать на эти курсы. В марте они уже в основном были укомплектованы. Однако этого было далеко недостаточно. Нужны были квалифицированные преподаватели. А на высшей военной должности нужны были высококвалифицированные военные специалисты. В особенности этот вопрос встал остро, когда советское правительство к маю вплотную подошло к обязательному набору в Красную армию.